На стук появился точный мужчина в жилетке, с погашей сигарой в зубах. Взглянув на меня безо всякого интереса, он промычал. «Все занято!» я хотел было захлопнуть дверь, но я успел вставить носок ботинка в дверную щель. «Мне нужна не комната, а мисс Никольс. Мне известно, что она живет именно здесь». «Вы имеете в виду Джан Никольс?» Взгляд привратника стало осмысленнее. «Да-да, Джоан Никольс. Я не смог отыскать ее фамилии на почтовых ящиках. Еще бы! Если действительно хотите ее разыскать, отправляйтесь на местное кладбище. Я постоянное место жительства нынче там». По моей спине пробежал холодок. Вы хотите сказать, что мисс Николь смертва? Да, и считаю, что так для нее лучше. Ведь как-никак ее положили в гроб и похоронили. Он нахмурился. Покойница надула меня с месячной квартплатой. При ней не оказалось даже щербатого гривенника, а вещи конфисковала полиция. Она что, тяжело болела? «Нисколько. Она свалилась с верхней площадки лестницы. Вон там. Привратник кивнул в сторону лестничного колодца. Я полагаю, что она была пьяна, хотя полицейские отрицали это. Впрочем, они ничего до конца так и не выяснили. Она свалилась с таким грохотом, что я испугался, не рухнул бы дом». «Когда это произошло?» «В августе прошлого года». «Вы не помните точную дату?» «Привратник нетерпеливо дернулся. трудно было заметить, что разговор ему до смерти надоел». «Я не обязан вообще-то помнить. И в конце концов, меня это не интересует». «Узнайте в полиции все, что вам положено знать». Он потянул на себя дверь. Меня настолько потрясло услышанное, что я не мог задать ни одного вопроса. И дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Медленно вернувшись к машине, я сел за руль и закурил. Невидящим взором я смотрел сквозь ветровое стекло на улицу. Мысли раились в моей голове. Два человека, связанные с именем Фей Бенсон, ныне мертвы Каждый из них погиб от несчастного случая вскоре после исчезновения артистки. Могло ли это быть случайным совпадением? М -м -м, весьма и весьма сомнительно. Произнес я вполголоса полголоса, завел мотор и поехал на центральную улицу, откуда, справившись у полицейского, свернул на набережную. Нижний этаж в доме номер 27 занимала кулинария. Я решил, что Джейк Хессон живет на втором этаже, однако, не увидев отдельной двери, вышел в магазин. Из-за груды полуфабрикатов, бутербродов и банок с корнишонами выглянула смуглая, крепко сбитая девушка в грязном белом халате. «Что вам угодно?» — спросила она, когда я подошел к прилавку. «Да вот ищу Джейка Хессона». При этих словах я одарил ее своей неотразимо действующей на девушек мальчишеской улыбкой. Мне говорили, что он живет в этом доме. Продавщица, оценивающая, осмотрела меня. А зачем он вам понадобился? Он вам расскажет сам, если, конечно, найдет нужным. Улыбка несколько смягчила резкость моих слов. Он что, еще спит? Нет. А вы с полицией? Неужели я похож на копа? Пришлось сделано возмутиться мне.